Глава 169. Жак, 25 лет. Уступив настояниям издателя, я отправлюсь на парижский книжный салон поучаствовать в церемонии раздачи автографов. Салон превратился в большую ежегодную ярмарку, место встречи авторов друг с другом и с читателями. Толпа еле движется, но я мало кого интересую. Я разглядываю потолок, и чувствую, что зря трачу драгоценное время, которое мог бы использовать для работы над очередной книгой. После Крыс я написал много чего ещё: одну книгу про рай, одну про путешествие к центру земли, одну про людей, умеющих использовать неведомые возможности мозга. Ни одна из них не получила успеха во Франции, разве что слухи по аэрафонному радио вызвали кое-какие продажи изданий в карманном формате. Но издатель сохраняет веру в меня, потому что в России читатель принимает мои книги на ура. Я жду. Подбегает стайка детей. Один спрашивает: "Знамениты ли я?" Я отвечаю, что нет, тем не менее, другой суёт мне листок, чтобы я расписался. Его ещё не знают, но вдруг когда-нибудь узнают, объясняет он приятелю. Зеваки принимают меня за продавца книг и спрашивают о произведениях других авторов. Одна дама осведомляется, как пройти в туалет. Я устал переминаться с ноги на ногу. Сотрудница выставки усаживает в кресло Агюста Миреньяка. Мы с ним ровесники, но выглядим по-разному. На нём твидовый пиджак, шёлковый платок. Он ещё внушительнее, чем по телевизору. Стоило ему сесть, как сбежалась толпа, жаждущих взять у него автограф. Я в отчаянии высматриваю своего читателя. Так рыбак ждёт поклёвки, забыв насадить наживку, и зло косится на соседа, надёрговшего уже полное ведро рыбы. Вокруг Миреняка так толкутся, что он, не желая отвлекаться на приветствия, напяливает наушники от плеера и не глядя чиркает в подсовываемых ему книжках. Большая часть его обожателей, почему-то девушки, Некоторые смущённо кладут ему на стол свои визитные карточки с номером телефона. На таких он поглядывает, определяя наиболее достойных его внимания. Неожиданно он помахивает рукой, как бы разминая уставшее запястье, и даёт сотруднице понять, что на сегодня с него хватит. Он отъезжает в кресле от стола под разочарованный ропот тех, кто ждал напрасно, и к моему изумлению направляется ко мне. Пройдёмся, поболтаем. Мне давно хочется перекинуться с тобой словечком, Жак. А Гюст Мериньяк обращается ко мне на «ты». Сначала я должен тебя поблагодарить, а потом ты меня благодари. За что? — спрашиваю я, подстраиваясь к его шагу. Я подсмотрел главную идею для своего следующего романа в твоей книге про рай. Раньше я позаимствовал всю структуру твоих крыс для моего счастья. То есть моё счастье плагиат моих крыс? Можно сказать и так. Я перенёс твою крысиную интригу в мир людей. Ты выбрал провальное название, от самого слова крысы все разбегаются в русыпную. То ли дело счастье. Ещё у твоей книги неудачная обложка, но это уже просчёт издателя. Перейдёшь к моему повысится продажи. Вы не стесняйтесь признаться, что воруете у меня идеи. Воровство, не воровство. Я их использовал и стилистически обработал. Твой бульон слишком наваристый, столько мыслей, что публика теряется. Я стремлюсь к максимальной простоте и прямоте, защищаюсь я. Мириньяк Ласкаво улыбается. У современной литературной моды другое направление. Я приспособил к духу времени роман, который ему не соответствовал. Ты должен считать мои заимствования честью для себя, а не кражей. Я... я...» Обласканный девушками молодой литератор смотрит на меня с сочувствием. «Ничего, что я тебе тыкаю», — запоздал испохватывается он. «Не думай, что я обязан своей славой тебе. Ты не достиг успеха, потому что тебе не суждено быть успешным. Даже если бы ты переписал мое счастье слово в слово... то всё равно не преуспел бы так, как я. Ты это ты. Я это я. Он берёт меня за локоть. Даже такой со своим скромным успехом ты вызываешь беспокойство. Ты нервируешь учёных, потому что говоришь о науке, не будучи специалистом. Верующих ты нервируешь тем, что рассуждаешь о вере, не заявляя о своей принадлежности к какой-либо конфессии. Литературные круги тоже нервничают. Непонятно, к какой категории тебя причислить. Вот это уже критичный недостаток. Мериньяк останавливается, чтобы оглядеть меня с головы до ног. Вот гляжу я на тебя и понимаю, что ты, наверное, всегда всех бесил. Школьных учителей, приятелей, даже родных. А знаешь почему? Потому что чувствуется, что тебе хочется перемен. Меня подмывает ответить. оправдаться, но ничего не выходит. Слова застревают в горле. Каким образом этот тип, которого я всегда считал совершенно неинтересным, умудрился меня раскусить? У тебя очень интересные идеи, Жак. Тебе лучше принять мысль, что их будет воспроизводить тот, кто знает, как придать им жизнь для широкой публики. Я задыхаюсь. Вы считаете, что мне успеха не видать? он качает головой. Всё сложнее. Ты можешь добиться славы, но только посмертной. Через 100-200 лет могу обещать, что так и будет. Какому-нибудь журналисту, мечтающему доказать свою оригинальность, случайно подвернётся одна из твоих книжек, и он подумает: "Почему бы не ввести в моду Жак Аниморда, писателя, не получившего известности при жизни?" В усмешке Миреньяка нет никакого злорадства. Можно подумать, что он за меня искренне огорчён. Мне бы следовало тебе завидовать, продолжает он. Меня-то забудут. Ты не считаешь, что все эти объяснения стоят того, чтобы ты поблагодарил меня за старание? К своему удивлению, я бормочу спасибо. Вечером я засыпаю более спокойно. Выходит, У наших врагов есть чему поучиться.